Глава 5. Леонардо. Флоренция. Италия. Декабрь 1476. Садомит. И это все, чем я стал? Итог моей работы? Награда за годы моего обучения у мастера Верокьо? Все, чего заслужили мои таланты в конструировании осадных машин и других полезных приспособлений для военных? Отец за меня не вступится. Он никогда особенно не старался защитить незаконно рожденного сына. С чего бы ему делать это теперь? А дяди только говорят, что мне надо тщательнее выбирать друзей. Они говорят, что я наивен, что мне еще многое предстоит узнать о том, как благородные флорентийские семейства получают надуманные беспричинные обвинения. Но я достаточно пожил, чтобы понимать, что жестокому, ревнивому человеку достаточно подсунуть анонимное обвинение в ящик для доносов в синерии, и тебя отправят на виселицу. Они ничего не докажут. Ни про этого портного, ни про ювелира, ни про меня. Они не могут предоставить ни единого доказательства тому, что было нацарапано на куске пергамента и вложено в уста истины посреди ночи. А что до этого шаромыжника сальтарелли, который все это затеял, надеюсь, что стражи ночи его найдут. Может, слухи о том, что он был чем-то большим, чем модель художника и правдивы? Но ведь только ревность и ничто другое привела к такому плачевному исходу. Если Сальтарелли не враг себе, он покинет Флоренцию раньше, чем новый донос упадет в ящик для доносов Синерии. Но теперь я понимаю, что и мне пора покинуть Флоренцию. Два обвинения за все эти годы. Я не так наивен, как думают мои дяди. За пределами этого города для меня, безусловно, найдется честная работа. Найдутся люди, которые заплатят за мои таланты, мои изобретения, мое видение. Они дадут мне кров и стол. Лучше всего податься дальше на север, они там все время воюют. Люди Павии, Феррары, Милана, да, особенно Милана, где даже в церквях небезопасно. Мы слышали, что в Милане герцога с Сфорца зарезали в церкви Санта-Стефана прямо во время службы. А теперь бремя герцогства пало на его едва дорожшего до арбалета сынишку. Джан Галиатса Сфорца стал герцогом в возрасте 7 лет. Регенши была объявлена его мать, Бона Савойская. Если кому и нужна моя помощь с военными машинами, то в первую очередь бедному маленькому герцогу Милана. О случившихся здесь событиях знать никому не надо. Мои чертежи говорят сами за себя. Остается только найти тех, чьи связи простираются за пределы Флоренции. Могущественных людей, которые замолвят за меня словечко, Правильные рекомендательные письма от правильных людей. Жирная полосатая кошка запрыгивает на мой письменный стол и чуть не расплескивает чернила индиго из чернильницы. Я глажу серые полоски и чувствую довольное урчание в горле зверька, когда она прижимается к моей ладони костлявой головой. Потом кошка сужает в щелочке свои золотистые глаза, и я задаю ей неизбежный вопрос. Кто обеспечит мне безопасный выезд из Флоренции?